Прилюдия к диалогу номер три. В свое время отечественные лингвисты, академики Щерба, Виноградов и другие официальные лица под разными предлогами пытались уйти от сосюровской медитации над значением слов, переведя дискуссию в плоскость высказывания. Мол, Как там определишь эти соотношения знаков со значениями, не видать материального субстрата, идеализм какой-то получается, а высказывания, они доступны объективному наблюдению, их можно и нужно анализировать. Впрочем, это вообще было время высказываний. Каждый научный текст начинался с высказываний цитат Маркса, Энгельса, Ленина. И не мне вам рассказывать, насколько надуманными чаще всего были эти цитаты. При желании в текстах классиков можно найти любой смысл. Нужное слово, цитата, а дальше пиши и интерпретируй как душе угодно. В общем, мы все это уже проходили. Перейти к высказываниям – самый удобный способ снять проблему смысла слов. Уйти от проблемы разъяснения их внутреннего содержания, то есть фактического наполнения. Говорят, рука руку моет. Нечто подобное происходит и со словами, объединенными в рамках высказывания. Вспомним механизм ментальной фальсификации. Его задача — спрятать невнятности, непонятности, даже очевидные парадоксы. В нашем внутреннем пространстве объемы слов, внутренних слов, весьма подвижны, и если необходимо найти в высказывании смысл, они сыграют этими объемами создав необходимую иллюзию ясности и непротиворечивости соответствующего высказывания. Несложно дать определение понятиям «классовой борьбы» или «классовых врагов», «социалистической собственности» или «советского человека», «общества развитого социализма» и «идеалов коммунизма». Но дать определение – это вовсе не значит внести ясность, это опять высказывание. А ведь перед нами вовсе не имена собственные, которые обозначают нечто, что имеет место в действительности. Перед нами концепты, как концепт гибифрении, например, которую никто не щупал, не нюхал, не пробовал на вкус, не слышал и не видел. Впрочем, если начать дотошно разбирать фактологию гибифрении на конкретном клиническом случае и не на одном – мы с большой долей вероятности поймем, что имеет в виду доктор, который говорит, что он ее, эту загадочную гибифрению, обнаружил, несмотря на отсутствие тактильных раздражителей, запаха и прочих объективных свидетельств. Мы также сможем ее увидеть тем самым внутренним взором, и она начнет для нас существовать, она станет нашим фактом реальности как ли обстоит дело с приведенными выше концептами классовой борьбы и советского человека? Значат ли они то, что, как нам казалось, они значат? Или это была лишь иллюзия восприятия вследствие работы соответствующих органов по промыванию мозгов, той самой цыкашной пропаганды? Иными словами, что останется от этих концептов, когда мы начнем дотошно разбирать фактологию?